Глава тридцать в которой меня ловко обводят вокруг пальца и загоняют в деловые партнеры. Трехэтажное здание на девятой улице, возле которого припарковал авто скальпель, унылым серо тюремным фасадом, идеально вписывающийся в ансамбль окружающих построек, оказалось гостиницей. Об этом я узнал, когда следом за скальпелем поднялся по лестнице на второй этаж, и зашагал по длинному прямому коридору с вереницами пронумерованных дверей по обе стороны дойдя почти до самого конца скальпель остановился у двери двести двадцать первого номера она там спросил я у проводника «Ну, разумеется хмыкнул скальпель чего же ждем стучи нет необходимости со здешним пустяшным замком я справлюсь на раз В руке у скальпеля появился извлеченный из инвентаря нож, острый кончик которого он тут же сунул в замочную скважину и чуть-чуть им там пошевелил. Раздался негромкий щелчок, и дверь открылась. «Нафига эти шпионские страсти!» — проворчал я, входя в номер следом за скальпелем. «Не хочу будить твою подружку!» — шепнул в ответ скальпель. Я подстраховался, добавил ей в еду снотворное. Пройдя коротким коридором мимо санузла, я вышел следом за проводником в небольшую комнату, стандартно меблированную кроватью, шкафом, столиком и парой стульев. На кровати, разметавшись во сне, негромко похрапывал кваз. Я хотел было взять девушку за плечо и растормошить, но скальпель перехватил мою руку. «Ты чё?» – я тоже невольно перешел на шепот. «Не нужно её будить». — Пусть пока спит. — Да схренали! ли. — Если разбудишь, нарвемся на скандал. — Потому что надо было постучаться, как делают нормальные люди, а не скрывать чужой замок. — А если она не захочет возвращать прежний облик? — Чего? — Понимаю, в это сложно поверить, — скороговоркой зачистил скальпель. — Но иногда игроки прикипают к шкуре кваза. Они влюбляются в силу и мощь измененного тела. Их все устраивает в новом облике, и они не хотят возвращаться к старому. В памяти невольно всплыл подслушанный в последней вещем сне разговор скальпеля с Белкой. И Белка типа прикипела. Предвидя твое желание, я пытался уговорить ее вернуть прежний облик, активация дара, но она даже слушать об этом не захотела. Поэтому, если уж решил довести затею до конца, Придется воздействовать даром на спящую. Если она проснется, к гадалке не ходи. Тут же вытолкает нас в шею своего номера. Короче, решай, рихтовщик. Или так, или... Че еще за или? На стабе полно квазов, рихтовщик. И очень многие с благодарностью ухватятся за шанс вернуться к прежнему человеческому облику. Мы можем оставить Белку в покое и отправиться по другому адресу, где благодарный квас предложит щедрую награду за твои услуги. — И насколько щедрую? — спросил я из чистого любопытства. Разумеется, бросать подругу из-за жалкой горстки спаранов я не собирался. — Двадцать пять тысяч спаранов. — Млять! это же цена грёбаного плаща Хамелеона, на который давно уже облизываюсь. — Может, в следующий раз? — проворчал я с трудом подчиняя бьющуюся в истерике жабу. «Ну, в другой так в другой», — с тяжким вздохом согласился скальпель. «Будем считать сегодняшний бесплатный опыт испытательным экспериментом». «Чего стоишь? Раз решил, давай уже, активируй свой драгоценный дар. Или мое присутствие тебя смущает?» «Не смущает». «Правильно, я ж знахарь, по сути врач». Скальпель продолжил нашептывать мне еще какие-то ободряющие слова, но я его больше не слушал. Стараясь не потревожить спящую, аккуратно опустил обе руки на лоб и затылок кваза и выдохнул фразу активатор. Мороз! На миг обе моей ладони словно покрылись тонкой коркой льда. От посланного ими ледяного импульса тело лежащего на кровати кваза выгнулось дугой и забилось в судорогах на глазах преобразуясь из монстра обратно в человека. Все случилось буквально за две секунды. Я даже не успела дернуть руки от головы девушки. Она, разумеется, проснулась и была восхитительно хороша, разметавшись по кровати в бесстыдной ноготе. Вот только это оказалось ни разу не белка, а какая-то совершенно незнакомая рыжеволосая девица. Сразу все встало на свои места, стали понятны заботы и участие скальпеля лично доставившего меня в комнату подруги, спящее состояние мнимой белки, в котором невозможно пристальным взглядом вызвать информационное описание игрока, и такая легкая уступка моему желанию бесплатно произвести испытательный эксперимент. Меня развели как последнего лоха. Привет, Рехтовщик! Озорно подмигнула рыжая девица. Скальпель, какого. Слова застыли на губах из-за потрясения, последовавшей за этим вопиющей выходкой. Подскочив к начавшей подниматься с кровати девушке, скальпель неуловимо быстрым мастерским росчерком ножа скрыл ей горло. Просто немигом залило брызнувшим фонтаном крови. Из-за тесноты помещения, отшатнувшись, Я тут же уперся спиной в стену, и несколько капель таки долетело до моего нового камуфляжа. Сдернутая с плеча винтовка и выхваченный из кобуры пистолет нацелились в гребаного маньяка. А скальпель, как ни в чем не бывало, спрятал окровавленный нож и спокойно сел рядом с еще дергающимся в и телом на выдвинутый из-за стола стул. «Присаживайся, поговорим», — предложил убийца, — игноря нацеленные практически в упор стволы. Я не шевельнулся. «Не дури, рехтовщик, поморщился скальпель. «Если выстрелишь, мне придется тебя убить. Тупо отправишься на перерождение без ответов на вопросы». Я нехотя убрал оружие и сел на второй стул. Труп рыжей девахи на кровати стал чернеть и осыпаться угольным пеплом. «Не беспокойся, с ней теперь все будет хорошо», – проследив мой взгляд, объявил скальпель. «Своим даром ты заморозил личину кваза, а я своим закрепил твою заморозку. Возродившись, она больше никогда не будет квазом». Перед глазами загорелись строки уведомления. Я был уверен, что провалил системное задание и был приятно изумлен, прочтя опровержение своему опасению. «Внимание! Вы выполнили задание. В течение 24 часов, отчёт времени с момента возрождения, активировать дар души лов для спасения покалеченного сам ближника. Награда за выполнение задания. Плюс 5000 опыта и плюс 2000 очков свободного распределения характеристик». «Хрень какая-то!» – пробормотал я себе под нос. «Что?» громче говори неслышно мне задание засчитали будто я белки помог но ведь это деваха не белка увы вынужден признать пришлось тебе обмануть ухмыльнулся скальпель это точно была не белка а в задании было конкретно указано белки на имя нет речь там шла о моем ближнике но это что пудова белка все нормально рехтовщик Система сработала, как всегда, безукоризненно. Ты реально только что помог ближнику. Издеваешься? Ничуть. Это отправленная мною на перерождение деваха, как ты ее крестил, дочь незабудки. А поскольку ты сейчас в некотором роде паучихин муж, то избавленная от личины кваза девчонка вроде как твоя приемная дочь. Что, согласись, идеально подходит под определение ближника. Ну ни хрена себе, Санта-Барбара. Да, Рихтовщик, вот так у нас все здесь запутано. Ты сейчас считаешь себя жертвой обмана, но это не совсем так. Фига себе, не совсем так! хмыкнул я. Обещал отвезти к белке. Вместо этого привез к незнакомой девице и наплес три короба, выставляя незнакомку моей подругой. А когда обман раскрылся, Развел руками и теперь рассказываешь, будто я вообразил, что меня поимели, но на самом деле жопа болит из-за сильной мигрени. Блять, рихтовщик, ты должен был вернуть незабудки ее дочь. Схрена ли? Потому что одна из тех двух белых жемчужин, что ты проглотил, предназначалась ее дочери. Я как бы не специально проглотил, и мы уже за это с ртутью отбазарили. Да куртутик тебе нет предъяв. У тебя чудак с незабудкой проблемы. Дама узнала, что ты схомячил ее жемчужину, психанула и в ответку сделала тебя своим фаворитом. Пришлось пойти ей навстречу и направить твой дар для спасения ее дочери. То есть теперь, когда дочь перестала быть квазом, паучиха меня отпустит. Не совсем. Блять! Жадная она, сука. Согласилась снять с тебя ярмо только после трех активаций дара на указанных ею персонах, поэтому тебе придется у нас задержаться как минимум еще на месяц. Да вы охренели, я белку спасти должен. Ничего с твоей белкой не случится, ей квазом быть по кайфу. Да пошел ты! Я-то уйду, а ты наедине с незабудкой останешься. Тебе не рассказывали, что случается с чересчур своевольными фаворитами паучихи? Суки! Напрасно упрямишься, рихтовщик. Твои услуги будут щедро оплачиваться. За каждую активацию дара будешь получать по десять тысяч спаранов. О как! А полчаса назад двадцать пять тысяч предлагал. Так не согласился же, хмыкнул скальпель. Да не дуйся, 25 это вместе с моими услугами и процентом незабудки. Ведь ты же не думаешь, что я буду бесплатно использовать свой дар для сохранения заморозки. Короче, расклад такой. 10 тебе, 10 незабудки и 5 мне. А за сегодняшнее... Незабудка уже перевела на твой счет 10 тысяч спаранов. Кстати, я тут краем уха слышал, что ты черным жемчугом интересуешься. Могу подогнать по номиналу, как деловому партнеру. Интересует? Да, мне надо-то всего одну черную. Без проблем. Вот, держи. С тебя две с половиной. Скальпель выложил на стол передо мной маленький угольно-черный шарик. Если выпишу чек, нормально? Разумеется. Вытащив со дна рюкзака изрядно потрепанную чековую книжку, Я написал цифрами и прописью 2500 спаранов, расписался и, вырвав лист, передал скальпелю. «Если не секрет, для чего черная жемчужина-то понадобилась?» — спросил он, пряча чек во внутренний карман. «Дар новый активировать». «Ишь ты!» «Кстати, для этого мне нужен знахарь, не выручишь?» «Да без проблем, рихтовщик, 200 спаранов». Я выписал еще один чек. Вставший со стула скальпель, положив прохладные ладони мне на лоб и затылок, разрешил проглотить жемчужину. Решив совместить с активацией дара еще и привязку ценного пистолета, закидывая левый в рот жемчужину, правую я положил на торчащую из кобуры рукоять. И сосредоточившись на желании привязать Стечкина, забормотал нехитрую мантру, вводя себя в транс, самогипноза. Перед глазами загорелись строки уведомлений. Внимание! Дар Стикса «Лунное пламя» приведен в активный режим игроком с даром знахаря. Внимание! Вы активировали процесс привязки предмета. Миниатюрная трехмерная проекция моего пистолета. Характеристики. Плюс 10 к знаниям, плюс 10 к силе Стикса, дух Стикса плюс 1, навыки, плюс 57 к гипнозу. «Укажите наименование привязанного предмета». Я мысленно продиктовал «быстрострел». «Процесс привязки запущен. Удачной игры». Прочтя красные строки, я тут же опустил глаза на висящее под сердцем оружие и через призму пристального взгляда увидел появившийся сбоку от Стечкина зеленый столбец описания. «Быстрострел. Привязанный предмет. Доступно 45 возрождений». Собственник – рихтовщик. Скорострельность – 20 выстрелов за 2 секунды. Прицельная дальность стрельбы – 200 метров. Калибр – 9 миллиметров. Размер магазина – 20 патронов. Глушитель 95 – 95% подавления звука. Улучшения нет. «Ну чё, рихтовщик, мы договорились. С тебя еще два заказа, а с меня базар с незабудкой» чтобы не наезжала на тебя по беспределу и гарантировала снятие ярма через месяц. «Будто у меня есть выбор», — буркнул я, пожимая маленькую твердую, как камень, ладонь. «Тогда сейчас предлагаю наведаться в банк, чтобы ты убедился, что никто тебя не кидает и твои честно заработанные спараны копятся на счету. Ну а уж оттуда сам до бара своего дойдешь». Благо, от банка он в двух шагах. «Окей, погнали!» Мы вышли из номера и зашагали к лестнице.